Разгребая землю, звери откапывали и поедали личинок майских жуков. Посадка была спасена. В Средней Азии к услугам барсука – змей. Восточный удавчик, водяной уж, стрела-змея, степная гадюка и паласовый щитомордник. И хотя истребление уже и нельзя поставить в особую заслугу, все же за уничтожение ядовитых змей в районах отгонного животноводства – На трассах перегона Атар и на сенокосах следует сказать барсукам спасибо. Барсуки живут в норах. У старых норы глубокие и очень длинные, до 10-15 метров, с несколькими запасными выходами. Один из них парадный. Удалось подсмотреть, как барсук устраивает свое жилище. Передними лапами с могучими когтями он подгребает землю под себя и пятится наружу. оттаскивая ее на 10 метров от норы. Барсук — зверь домовитый и опрятный. Он любит чистоту и даже комфорт. Осенью, готовясь к зимней спячке, барсук сгребает опавшие листья и тащит их в нору. Весной старая подстилка выгребается и заменяется новой. Около норы всегда есть несколько ямок глубиной в 10-15 сантиметров. Это не больше ни меньше, как... туалетные помещения. Когда одна ямка уборная заполняется, барсук роет вторую. На зиму он себя обеспечивает основательно, собирая разные коренья, грибы, желуди и всякую живность. Охотники утверждают, перед тем, как затащить грибы в свою кладовую, барсук просушивает их, раскладывая возле норы на стволах упавших деревьев. Стефаров из Сумской области — обнаружил как-то в лесу в теплые сентябрьские дни продовольствие, заготовленное барсуком. Неподалеку от норы, на больших дубовых пнях, лежали две гадюки, четыре лесные мыши и пять лягушек. Все это высохло на солнце, сморщилось, затвердело. Спустя несколько дней барсук вялил и сушил на пнях новых мышей, червей и коренья. Заготовленные продукты зверь хранит в кладовке, устроенные в специальном от норки. Зимой барсук впадает в спячку, но спит не очень крепко, времена им просыпается, а вот теперь даже вылезает на прогулку и тогда подкрепляется запасами из своей кладовки. Пожалуй, единственное, чего не достает его жилью, — это окна. Но как же можно растить детенышей без солнечного света? И вот ранней весной барсучиха со своим потомством вылезает из норы — Она устраивает солнечные ванны крошечным слепым барсучатам. Они прозревают лишь на 33-35 день. Осторожно, держа зубами за шиворот, она вытаскивает их по одному на свежий воздух и раскладывает на сухой земле под деревом, куда сквозь листву слабо проникают солнечные лучи. Но вот маленькие зверьки, то ли надоело лежать, то ли солнце их стало беспокоить, начали пищать. Тогда мать поспешно хватает барсучонка в зубы и быстро уносит в нору. Барсучиха старается прививать малышам хорошие манеры. Если во время игр, которые барсучата устраивают возле норы, кто-нибудь из них расшалился и выйдет из норм приличия, мать хватает озорника за ухо и призывает к порядку. Когда барсучата подрастают, мать берет их с собой на охоту и приучает самостоятельно добывать корм. Старые трухлявые пни, лесная подстилка, гнилые ветки и сучья разрываются, переворачиваются, обследуются. Вот где сильные когти приходится весьма кстати, и все живое, что обнаружится там, личинки насекомых, моллюски, жуки-дровосеки, пойдет в пищу. Выигрыши бурсуки, выигрыши и люди — которым эти всеядные зверьки помогают оберегать лес. Колючий друг В центре Рязани, рядом с Кремлем, небольшой парк. В стране набережная реки Трубеж. Здесь большие деревья перемешаны с кустарником, а дальше за оврагом домики, утопающие в зелени. Набережная – излюбленное место прогулок рязанцев, особенно молодежи. Однажды вечером студенты радиотехнического института гуляли по набережной, забрели вглубь сквера в гущу зелени, сели на скамейку и стали о чем-то спорить. И тут крик «Братцы!»